Глава 16. Истинный враг. Система, в которую мы прибыли, ничем не была примечательной. Несколько планет, являющих собой пустые, безжизненные пустыни. Что мы тут забыли, я не представлял. И ладно бы система находилась рядом с какими-то космическими трассами или рядом с обитаемыми мирами, но нет, она была на отшибе, на самой границе баронства Кари. Вот только корабль Кира, едва только выйдя из прыжка, развернулся и целенаправленно полетел к холодной безжизненной планете. И что там? Никаких сигналов, никаких признаков жизни. Сенсор не фиксировал ровным счетом ничего. Однако, когда мы приблизились, корабль Кира ударил бортовым оружием почему-то, что, как оказалось, было на орбите планеты. Я просматривал запись раз за разом, сились понять, что это вообще такое было. Единственное, к чему пришел, это то, что цель была искусственного происхождения. Но что это такое было, как бы я ни ломал голову, как бы ни пытался рассмотреть это нечто, так и не определил. Зато Кир сам вышел на связь. «Готовьтесь к посадке. Будет жарко». «Это ледяная планета, на которой ровным счетом ничего нет. Что мы там забыли?» «Мы сейчас сбили коммуникационный спутник. Как вы думаете, зачем он здесь?» «Спутник? Чей?» Как вы вообще это определили? Я такие штуки раньше не видел, даже не понял, что это. Просто делайте, как я говорю. Как только возьмем базу противника, тогда настанет очередь ваших вопросов и, соответственно, ответов на них. Но...» Я замолчал, так как сканеры засекли поднимающийся с поверхности планеты корабль. Опять же, как и в случае со спутниками, система опознания не смогла дать вменяемое описание объекта даже как корабль не обозначила. И тем не менее, то, что упорно тащилось на орбиту, не могло быть ничем иным, кроме как космическим кораблем. Впрочем, долго любоваться им, селись разгадать, чей он, мне не дали. Очередной залп с корабля Кира. И неизвестный взорвался. Его шметки посыпались на планету. «Попытались удрать, хитрые сволочи. Всегда так делают. Но мы привыкли и готовы». «Что за сволочи? Кто это вообще? Зачем вы в них стреляете?» Всему свое время. Баронесса, вам что-то известно о базе на этой планете? О том, кто ее здесь построил и зачем? Нет. Ну вот, раз они это сделали втайне от владельца системы, значит, явно имеют недобрые помыслы, так ведь? Так это пираты, контрабандисты или кто? Нет, это существа гораздо хуже и страшнее. Готовьтесь к десантированию. Мой мех приземлился на поверхность планеты. Ноги огромного робота почти по щиколотку ушли под снег. Рядом приземлялись остальные бойцы моего отряда. Неподалеку высадились Кари и ее солдаты, а Кир и боевые мехи герцога уже были здесь, дожидались нас. Вперед, приказал Кир. Шли мы долго, спускаясь в какое-то ущелье. Однажды нам на перерез вышли два боевых робота, совершенно незнакомой мне конструкции. Оба были, можно сказать, миниатюрными. Назвать их полноценными мехами язык не поворачивался, скорее уж панцирники-переростки. Тем не менее, эти две машины, прежде чем мы все вместе смогли их уничтожить, успели повредить одного из меха в каре. К слову, хоть вражеские машины были мне совершенно неизвестны, и я не смог не отметить сходство этих моделей с теми, что когда-то уже встречал, на базе, которая была просто взорвана, когда мы пытались ее взять. Тогда толком так и не удалось выяснить, кто это было и что им было нужно. Может быть, в этот раз что-то прояснится. Спустя полчаса мы добрались до входа на ту самую базу противника. Нас встретили огнем десятка-два противников, обычные пехотинцы. Я уж ожидал, что они смогут создать для нас проблемы, но нет. Их оружие было совершенно неэффективным против наших мехов. Хотя несколько попаданий из высокомощных энерговинтовок я получил, был неприятно задачен. Дай волю этой милюзге, и они смогли бы завалить моего меха. Но на это им потребовалось бы время, и желательно отсутствие других мехов, моих союзников. Мы выкосили всю охрану точными выстрелами лазеров и энергопушек. Вход был свободен. Тогда в дело вступил сам Кир. Он и отряд панцирников уже двигался к воротам базы. «Можете покинуть Мехов. Дальше нужно идти пешком. У нас нет брони, не стоит переживать. Мои бойцы смогут вас защитить. Считайте, что вы тут в качестве наблюдателей». Поколебавшись пару секунд, я согласился. Хотел было отговорить Карри покидать мостик робота, но стоило только об этом заикнуться и тут же получил жесткий отпор. Ну еще бы. Кари сгорала от любопытства не меньше, чем я, и остановить ее не смог бы никто. База, на которую мы попали, совершенно не напоминала те, в которых я бывал раньше. Это было словно бы из какого-то голофильма, будто бы и не настоящая, а лишь декорация. Наверняка, если бы сюда попали киношники, они были бы поражены антуражем и принялись бы тут снимать фильмы о пришельцах, о чуждой и чужой нам расе, возможно, о предтечах или еще о чем нибудь таком. Однако это не было декорацией. Мы действительно находились на базе, которую, по моим ощущениям, строили вовсе не люди. Оставалось только догадываться, кто же ее владельцы. Мы с Кари и Киром шли в самом конце отряда. К нам прикрепили троих панцирников, задачей которых было защищать нас. Что происходило впереди, мы не видели. Но периодически начиналась пальба, и прикрывающие нас бойцы тут же заставляли прятаться или занимать укрытие. После первого же столкновения с противником Кир подвел нас к трупу защитника базы, если любопытством осматривал его. К сожалению, те останки, что были у входа на базу, были изуродованы до предела. Но ну, еще бы, если по вам бьет лазерным оружием меха, способным насквозь прожечь броню танка или левитатора, то что будет в живой материей легко представить. Здесь же и сейчас мы имели возможность поглядеть на труп неизвестного противника, сохранившийся в гораздо лучшем состоянии. И труп этот своим внешним видом меня очень удивил. На первый взгляд его можно было бы принять за человека. Издалека, и если не присматриваться. Но затем начинаешь замечать кое-какие детали. Я бы обозначил это как некий сплав человека и машины. Будто бы робот, на которого надели человеческую кожу. Даже нет, не так. Скорее уж человеческое тело, внутрь которого поместили машину выкинув все лишнее или не требующееся для функционирования. Это не был симбиоз живой материи машины. Судя по состоянию, цвету кожи, плоть начала разлагаться. Ну или, по крайней мере, портиться. Но при этом в живую ткань явно вводили некий препарат, который препятствовал разложению. И это повлияло на цвет, внешний вид, структуру и так далее. «Боже мой, что это? Это же...» Так называемый адаптированный организм. Это же незаконно! Где? Ну, как где? В империи? Ну, в империи, может, и незаконно, а во многих других государствах кибернатизация это норма. В конце концов, вы ведь импланты и протезы себе ставите, чем не кибернетизация? Ну нет, это другое. Протез — это замена, это необходимость, а здесь... «Здесь явно все модификации проводились целенаправленно, будто бы...» «Будто бы кого-то не устраивало то, как тело выглядело. И поэтому этот кто-то решил внести изменения, так?» «Да, именно». «Вы все правильно определили, все именно так». «Но кто способен на такое? Кто и зачем издевается так над людьми?» «Ха, людьми? Тогда обратите внимание на вот это тело». Я только сейчас заметил, что Труб был не один. Их было несколько. Но мы так сосредоточили свое внимание на ближайшем, что остальные просто не заметили. Труп, на который указывал Кир, точно не мог быть человеческим Это было существо чуть меньше среднестатистического человека. Оно имело крылья и оперение, больше напоминающее птицу, но модифицировано было так же, как и человеческое. Фу, это еще что такое? Разумное существо, такое же, как и мы с вами. Во всяком случае, раньше им было. А теперь... Теперь послушная марионетка в руках владельцев. Каких владельцев? Какая марионетка? Вы можете хоть что-то внятно сказать и понятно? Существо перед вами — это прошедшая адаптацию Так. А Таги — это птицеподобная раса. Они разумные, строят корабли, имеют свою культуру, религию и мало чем уступают нам, людям. Более того, пытались даже интриговать против нас, но фактически проиграли войну. «Таги? Никогда не слышал». «Там, откуда я, их отлично знаю, и даже недолюбливают. Уж слишком у них специфические понятия о чести и морали. Но это существа...» Кирпнул труп. «Это уже не так. Их мы называем деосы. «Это еще что такое?» «Понятия не имеем, но мы очень хотим выяснить. Эти существа заявились в наш родной мир и затеяли войну. К сожалению, они одержали верх. Но мы не сдались, продолжаем сражаться». «Где-то я это слышал». «Откуда вы, Кир?» «Я? Есть такая планета во внешних мирах, Этна. В Империю я прилетел оттуда». «И кем вы были на этой Этне?» Ха, «Честно, бандитом». «А в Империи что вы забыли?» «Да ничего, попал я в Империю чисто случайно. И что удивительно, встретил тут своего земляка. Так я начал служить герцогу». Ха, «Пока что вы своими ответами только добавили вопросов». Всему свое время. Поверьте, вы услышите всю историю, но чуть позже. Пока что нужно найти то, или точнее того, кто должен был быть на этой базе. И кого же? Увидите. Знаете, вы этим уже начинаете очень сильно бесить. Понимаю. Но, к сожалению, ничем не могу помочь. У меня есть четкие инструкции, я должен их придерживаться. Пойдемте. По мере продвижения вглубь вражеской базы стычки случались чаще, но неизменно бойцы Кира одерживали вверх, выбивали защитников. Благо, те встречались небольшими группами, и штурмовой отряд легко с ними справлялся. Да разве что сейчас мы столкнулись с большим вражеским отрядом, и бой длился уже несколько минут. Более того, не собирался заканчиваться. Защитники базы сражались ожесточенно, не давая нам никакого шанса продвинуться вперед. Но судя по переговорам наших союзников, они несли потери, причем куда больше, чем мы. Польба продолжалась и продолжалась. Если честно, меня подмывало пойти вперед, но панцерники Кира имели тяжелую защиту, полили из автоматических энерговинтовок. У меня же из оружия был легкий лазерник, который являлся штатным оружием воителей и пилотов мехов. Из брони вовсе только комбес и скаф для неблагоприятных условий. Никакой брони, никакой защиты не было. Если по мне попадут, причем зацепят даже не меня, а мой скаф, скорее всего, я погибну. Так что, как бы у меня ни чесались кулаки, лезть на рожон я не стал. К счастью, довольно скоро бой закончился. Панцерники смогли продавить защиту базы, выбили большую часть обороняющихся и далее, оттеснив их, разбив на мелкие группы, по очереди расстреляли. Сейчас же добивали тех, кто не поддох сразу. Как по мне, это было дикарством. Почему не взять в плен тех, кто выжил, кто сдался? Но Кир быстро привел меня в чувство. Во-первых, никто из них не сдался и сдаваться не собирался. Они не знают, что это. Не сражаются они только потому, что вышли из строя или же потеряли часть своих функций. Стоит им их восстановить, и они попытаются вас или меня прикончить. Но можно же в плен? А во-вторых, Деусы и прошедшие адаптацию «Разумные» являются скорее инструментами, вроде дроидов. Вы дроидов в плен берете? Но это же машины. Технически их можно отключить и захватить. Это будет трофейная техника, которую мы, к сожалению, пока не научились Деусов отключать. Так что все, что мы можем, просто уничтожать их. Повторюсь еще раз. Это не живые разумные. Не люди, не таги, не живые существа, по большему счету. Это машины, боевые единицы, управляемые программой, понимаете? Я не стал спорить. В конце концов, Кера явно знает больше моего. И хотя я с ним был не согласен, попытался понять его точку зрения. Если представить, что эти существа — нечто вроде дроидов и дронов, то он прав. Как можно взять в плен машину? <смех> Никак. Захватить — да, но для этого нужно её отключить. А если не знаешь как? Расправившись с остатками сопротивления, штурмовики Кира приступили к вскрытию двери, как я понимаю, в командный пункт базы. Судя по всему, бойцы проделывали такое не один раз так как у них с собой было все необходимое оборудование. Лазерные резаки, сварочные аппараты, даже взрывчатка и плазменные мины. Из чего же сделаны двери командного отсека, если для их вскрытия нужен такой арсенал? Ответ мне никто так и не дал, да я и не спрашивал. Зато, судя по тому, как быстро и легко панцирники вскрыли эти самые двери, у них имелся большой опыт в этом вопросе. Смею подозревать, что база, на которой мы сейчас находимся, не единственная люди Кира на них успели побывать. За дверью действительно находилось некое подобие командного центра, но не в привычном, во всяком случае, для меня понимании. Не было экранов, тактических столов с голографическим проектором, на или над ними не было терминалов для операторов. Всюду висели провода и кабели. Создавалось впечатление, что в отсеке начали ремонт. Сняли все оборудование и готовили коммуникации к подключению. Но все же каким-то шестым чувством я понимал, что это не так. Этот командный центр функционален, полностью исправен и выглядит так, пусть и непривычно для меня, как было задумано. Ну, сейчас узнаем, что мы сегодня поймали. Ки рассматривался. Штурмовики уже стояли спокойно, пустив оружие. Возле двоих из них стояло нечто, что я затрудняюсь писать. Верхняя часть торса была человеческой, но без головы и рук. Вместо головы имелось какое-то длинное хаотическое нагромождение не пойми чего. Какие-то устройства, стоящие, точнее, прикрепленные друг к другу. Множество проводов тянулись друг к другу и вниз, и к верхней части этого существа, представляющего собой эдакое шасси на гусеницах. Вместо рук были манипуляторы, причем неимоверно длинные. Эдакий «человек-танк», иначе и назвать его не могу. «Значит, это и есть «Деус»?» «Кто, этот? О, нет. Это всего лишь технический юнит». «Что?» «Ну, слуга. Может, ремонтник. Обслуживающий персонал, короче говоря». В виде замешательства на наших лицах Кир вздохнул и дал еще одно объяснение. «Дрон-уборщик, если хотите. Что-то вроде него». Далее штурмовики притащили нечто действительно похожее на дроида. А вот это можно сказать, Деос. Эти штуки называются контроллерами. Они обеспечивают работу основных систем базы или корабля, могут проводить исследования. И у них, если можно так выразиться, имеется разум и собственное я. Жаль только этому здорово досталось. Ну как так? Этот вопрос был обращен к старшему штурмовику. Прости, босс, видно, его зацепило еще во время боя, и его притащили сюда. «Жаль, контролёр теперь для нас совершенно бесполезен». «Сдох?» «Можно сказать и так». «Босс, мы нашли цель!» Еще двое штурмовиков тащили человека. Самого обычного, во всяком случае, выглядящего обычным. Но что более интересно, одет он был как служитель имперской церкви. «О, это то, что надо!» Затем Кир повернулся к нам с Карри. Вот теперь можете задавать свои вопросы ему.